Часть д в е н а д ц а т а Убить ради любви. Глава первая. В город я вернулся поздно вечером. После десяти часов за рулем глаза слезились, кожа пропахла соленым потом. Какое-то время я колесил по городу, не зная, как поступить. Потом обреченно развернул клочок бумаги с адресом сестры. Я припарковался за квартал от ее дома, с волнением представил, как постучу сейчас в дверь, и мы увидимся впервые за двадцать лет. Прикинул, что скажу и как она на меня посмотрит, как отреагирует. Я заставил себя выйти из машины. Стал ее запирать и выронил ключ. Посмеялся над собственной неуклюжестью. Дом был длинным, многоквартирным. Наверное, сестра снимала жилье. В нескольких окнах горел свет. Где-то бормотал телевизор. Я посмотрел на часы начала одиннадцатого. Поздновато для визитов. Я пошел по дорожке к дому. Перед глазами замелькали радужные сполохи. На мгновение мне показалось, что сейчас я поднимусь над землей, выйду из тела и буду смотреть на себя со стороны. Но этого не случилось. Я собрался постучать в дверь, но увидел в стекле свое отражение. Черный, видавший виды костюм, темные круги под глазами. Мне никак не удавалось отоспаться. Порезы и синяки после драки с Бейтманом, будто ночные кошмары стали явью и оставили следы на теле. Я ждал, что отражение начнет искривляться и плыть, Но оно не изменилось, и впервые за много месяцев полных сомнений и неуверенности я узнал в нем себя. Я был сыном своего отца, жестоким человеком, хотя думал, что только притворяюсь таким. Электризующее волнение рассеивалось. Я неосознанно отступил от двери на шаг, потом еще на один сознательно и пошагал прочь от самого себя по улице шли две девушки весело о чем то болтали и смеялись. я опустил голову, но когда поравнялся с ними дыхание у меня перехватило лицо одной из девушек казалось знакомым непослушные кудри большие задумчивые глаза она увидела меня и выражение ее лица изменилось. я не остановился. Оливера Картрайта и Гая Рассела приговорили к пожизненному заключению за попытку провоза наркотиков в Объединенные Арабские Эмираты. Насколько мне известно, они все еще ждут разрешения обжаловать приговор. Клуб инкогнито перешел к Алисии, дочери Рассела. Теперь он называется у Рассела. Клиентура и концепция клуба тоже поменялись. В больнице Святой Марии мне сказали, что Эмми Бэрроуз уволилась и уехала. В один из вечеров я позвонил человеку, с которым она встречалась, Росу с Брауну. Хотел спросить, не знает ли он, где она и что с ней. Мне ответил знакомый женский голос. Я улыбнулся и повесил трубку. Софи и Эрла я видел в центре города. Они шли, держась за руки, о чем-то... Весело разговаривали. Такие юные. Энтони Блик продолжал утверждать, что Фредди Койл умер естественной смертью, пока его останки не обнаружили на заднем дворике бывшего дома Блика. Череп Койла был проломлен. Наташа Риф решила не продавать Палас-отель, а открыть его под другим названием. Ния родила Зейну Карверу дочь. Девочку назвали Кэтрин. Вряд ли не я знал, а что означает это имя. Даже я не знал, что хотел этим сказать Карвар. Что это было? Угрызение совести? Месть? Или он затеял какую-то игру? А может, планомерно заменял всех пропавших девушек в своей жизни? Я снова стал дежурить по ночам со своим начальником, детективом-инспектором Питером с а д к л и ф о м Спустя несколько недель Мы получили запрос из полиции Камбрии. В подвале сгоревшей фермы обнаружили труп мужчины. Ему прострелили ноги и оставили умирать в огне. Полиция не нашла почти никакой информации, которая помогла бы установить личность погибшего. Сати выхватил письмо у меня из рук, скатал в шарик и отправил в мусорную корзину». Сказал, что теперь занимается розыском только тех людей, чьи имена известны. Так что Бейтман канул в прошлое. Стал неразгаданной тайной, как женщина в дубленке и улыбающийся человек, дважды пропавшие. На перекрестке я обернулся. В свете фонаря девушек было хорошо видно. Они тоже обернулись. моя сестра Побледнела и застыла на месте, с открытым ртом и удивленно распахнутыми глазами. Мне с трудом верилось, что я наконец-то ее вижу. Подруга переводила взгляд с нее н ы м и н е пытаясь понять, что происходит. Несколько мгновений мы стояли неподвижно. Потом я еле заметно кивнул. Сестра кивнула в ответ. Улыбнулась. Я поднял руку. Увидел шрамы на костяшках и неосознанно отступил на шаг, потом еще на один, сознательно. Может быть, где-то в идеальной вселенной мы так и стоим на перекрестке и смотрим друг на друга. Может, мы там и не сблизимся, но может, и не отдалимся.